Прошла неделя. Утром только поднялось солнышко. Старый жакей по обыкновению вошел в конюшню, вычистил Мэри скребницей, помазал копытца, тщательно оглядел подковки и сказал ласково трепля по мордочке «Теперь за работу, Мэри!»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 Наконец-то мы поглядим в вашу Мэри. Здравствуйте, Федор Федорионьш, слыхал я вас. Ну, покажите ее, посмотрим. Так, говорил он, оглядывая Мэри со всех сторон. Лошадка знатная, коротковата малость. Что же, продавать будете, а? Не знаю.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 Вы подарите публике жемчужину. Ну, мэри, я не продам тебя. Нет, думал старый жакей, надевая на мэри попону. Задумчиво возвращался число домой. Он не замечал, как мэри косилась, фыркала, старалась поймать его за ногу. Он опустил поводья, согнулся. Точно под бременем охватывавших его дум. Перед ним проходили трибуны, публика, лошади, жакеи и призовой столб. Долоичи слово отдавалось в его ушах. Насмешливо улыбалось лицо Гальтона в провинции пожинает Лавры. Жук сидел в ворот.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 Мазолил глаза, сорвавшиеся с петель калиткой. Сбоку сарай конюшня кричала своему божеству. Сзади серенький домик напоминал о надвигавшейся бедности. Невеселые мысли бродили в голове старика. Ихе! кричала мэри в сарае. «Ах, Мэри!» — вздрагивал старый жакей. О, они еще увидят меня!» Он жил теперь одною мыслью. Судьба толкнула его купить лошадь. Он приготовит ее, разовьет ее скорость и снова увидит его желтый камзол с лентой, красный картуз. Он поедет за заветным призом, из-за которого бьются все владельцы конюшен, жакеи, спортсмены, он победит, возьмет деньги, вернет свою славу, и когда его снова будут приглашать эти гордые люди, он скажет им все и уедет сюда на покой. Мэри вернет ему все».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 «Вон, на медне, лавошник, что сказал?» «Что?» – спросила Мэри. «А то! Ох уж эти наездники! Скоро, говорит, по миру пойдет, а кучую привез. Это про вас. И зять-то, говорит, непутевый был, делом не занимался, чтобы семью на ноги поставить. Да и старик-то сумасшедший. Скоро и пса-то...» «Это про вас, жук, нечем будет накормить».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 «Вакса! Вакса!» – закричал воробей с крыши. «С добрым утром!» Во двор въезжала водовозная бочка. Мэри вытянула головку, втянула воздух и так резко заржала, что старая Вакса с испуга шарахнулась в бок и затрясла головой. «Мэри!» Увидала приземистую с большим брюхом взъерошенную лошаденку с потертой местами кожей, натертое до крови плечо, поводила легкую дрожью, повислые уши топорщились в стороны, желтые стертые зубы смотрели из-за отвислых губ, слабые тяжелые веки совсем закрыли глаза».